Глава 4. Стоит только слишком привязаться к вещам, людям, деньгам, и жизнь пойдет наперекосяк. Самое сложное в жизни — ценить все и не быть привязанным ни к чему. Привязанности. Все, зачем начнешь отчаянно гоняться, обязательно от тебя ускользнет. Это правило остается справедливым, Хоть про животных говори, хоть про любовников, хоть даже про деньги. Бывает, например, познакомишься на какой-нибудь вечеринке с восхитительной девушкой. Она тебе пообещает «на неделе я обязательно позвоню». И вот целую неделю не вылезаешь из дома, ждешь звонка. От телефона даже в туалет боишься отойти. И кто же звонит? Кто угодно, только не она. Или, скажем, возникает необходимость что-то срочно продать. Машину, дом, что угодно. Много ли объявляется на эту вещь желающих? Да ни одного. Тогда берешь и скидываешь цену. Всем наплевать. Покупателей по-прежнему нет. Почему? Да потому что отчаяние в делах не помощник. Спросите у любого специалиста по продажам. Чем бы он ни торговал, хоть реактивными самолетами, хоть стиральным порошком, и он скажет вам то же самое. Отчаянием мы загоняем себя в штопор. То есть, чем больше будешь нервничать, тем меньше получится продать. А что происходит всегда, когда прибегаешь в ресторан и хочешь, чтобы тебя накормили как можно быстрее? Бумажка с твоим заказом непременно где-нибудь затеряется. На себе действие этого закона я постоянно испытываю в аэропортах. Я десятки раз летал на встречи с читателями в самые разные уголки света. Как правило, такие путешествия длились от 6 недель до 4 месяцев и состояли из множества перелетов. До недавних пор у моей супруги Джулии был собственный бизнес, и поэтому в большинстве случаев мне приходилось летать в одиночестве. Я обнаружил, что если мне надо совершить сотню перелетов, 99 рейсов отправятся и прибудут приблизительно вовремя. Но самый последний самолет, самолет домой, обязательно опоздает на 4 часа, потому что я буду нестерпимо скучать по жене и считать минуты до нашей встречи. В конце моей последней рекламной поездки по Северной Америке мы с Джулией договорились встретиться в Сан-Франциско. Она прилетела туда из Австралии, когда я был еще в Портленде. Я уже несколько привык к таким опозданиям, что пошел прямо к стойке регистрации и спросил, «Насколько задерживается шестичасовой рейс в Сан-Франциско?» «Он не задерживается», — ответил мне сидящий за стойкой парень. «Не задерживается?» «Я был просто вне себя от счастья. Я был готов перескочить через барьер, чтобы обнять клерка, когда он вдруг добавил, «А хотите, скажу, почему он не задерживается?» «Его отменили». В половине одиннадцатого вечера мне удалось купить билет на рейс до Сан-Хосе. Там я пересел на автобус до Сан-Франциско и добрался до отеля, в котором меня дожидалась Джулия, только к четырем часам утра. На 7 часов позже, чем планировалось. Всякий раз, когда у нас возникают истерические желания, то есть когда мы эмоционально зацикливаемся на желаемом результате сделки или какого-то события, Мы этот результат от себя отталкиваем. А работает ли этот принцип в обратную сторону? Конечно. Расслабься немножко и бац, все само получится. Скажем, ты полтора года живешь в полном одиночестве и очень от этого страдаешь. В лепешку расшибаешься, чтобы с кем-нибудь познакомиться, но ничего не выходит. В конце концов, ты просто сдаешься. Совершенно не обязательно мне жить в паре. Говоришь ты себе. Счастливым можно быть и в одиночестве. И тут вдруг, словно плотину прорвало, поклонницы и поклонники проходу на улице не дают и чуть в окно сами не лезут. Еще одним классическим примером могут служить споры. Что получается, когда до невозможности хочется кого-то в чём-то переспорить? Изменит этот человек свою точку зрения? Да ни за что. Но только прекрати на него давить, и он, смотришь, постепенно сам твою правоту. Любым нестерпимым желанием, чтобы кто-то позвонил, чтобы муж бросил курить, чтобы повысили по службе, чтобы начал уважать начальник, неважно, мы создаем вокруг себя энергетический барьер, который как раз эти самые события от нас отталкивает. Примечание. Всё на свете можно испортить излишним старанием. Петь надо так, будто тебе не нужны деньги. Любить так, будто не знаешь боли. Танцевать так, будто никто на тебя не смотрит. Чтобы получалось, надо делать все не умом, а сердцем. Сетчел Пейдж. Отстраненность и равнодушие. Отстраненность — это вовсе не отсутствие заинтересованности. Вполне можно быть отстраненным, но вместе с тем решительно настроенным на нужный результат. Именно отстраненные и целеустремленные люди знают, что награда обязательно найдет того, кто не жалеет сил и активно стремится к успеху. Такие люди говорят, если я не стану победителем сегодня, я выиграю завтра или послезавтра. Скажем, вы хотите получить место в компьютерном магазине. Перспектива устроиться туда на работу приводит вас в сладкое волнение, и вы самым тщательным образом готовитесь к собеседованию. Вы записываете на бумагу все, что предполагаете рассказать о себе, а потом даже репетируете речь перед зеркалом в ванной. Перед собеседованием вы даже покупаете новые ботинки и заходите в парикмахерскую подстричься. В контору вы на всякий случай приезжаете пораньше, А во время собеседования изо всех сил стараетесь произвести самое лучшее впечатление. И что потом? Потом вы возвращаетесь домой и продолжаете жить своей жизнью. Записывайтесь на очередные курсы повышения квалификации, планируйте, в какие еще места будете пытаться устроиться на работу. Если вас возьмут в магазин, то вы будете счастливы. Если нет, то вы не сидели сложа руки, а все это время двигались вперед. Безразличный человек скажет «Да наплевать, не стоит и беспокоиться». Человек, привыкший жить в безысходности, скажет «Если я не получу это место, то просто умру». А человек, целеустремленный и отстраненный, скажет «Так или иначе, я обязательно устроюсь на хорошую работу. И неважно, сколько на это потребуется времени».